Глава 12 Ваерха действительно ждала у самой границы топи. Здесь деревья расступались, открывая бесконечное пространство, затянутое белёсым туманом, стелившимся у самой земли. Мириль увидела сгорбленный силуэт, замерший на облезлой кочке. Ведьма стояла, согнувшись и держала за толстую клюку. Ее голову и фигуру скрывал длинный черный плащ, слегка подмокший от лесной влаги. Здесь повозку придется бросить! проскрипела она, когда Нериль остановила пчелку. А лошадь и собаку я заберу. Пригодятся, в хозяйстве. Вылезайте. Нериль хотела возразить, но вовремя прикусила язык. Пусть забирает, что хочет, лишь бы провела их до Руанта. Сами они не справятся, заблудятся или утонут в болотах. Верха похлопала лошадь по крупу, почмокала сухими сморщенными губами. Из-под капюшона ведьмы виднелся крючковатый нос и свисали длинные пряди седых волос. «Мам!» — из повозки выпрыгнул Рейни. Голос мальчика растерянно дрогнул. «Почему мы здесь? Кто это? Ты же не отдашь ей грома?» Вслед за ним с грозным рычанием выскочил пес. Он бросился на ведьму, но та ловким жестом швырнула ему в нос щепотку белого порошка, и гром зашелся жалобным визгом. «Что вы делаете?» Нерель бросилась между ведьмой и сыном. «Вы же должны нас спасти!» «Придержи-ка, Норф, девочка!» — огрызнулась Ваэрха, уставившись на нее колючими глазками. «Я никому ничего не должна. Твой полюбовник хорошо заплатил за то, чтобы я провела вас по болотам до Руанта, и все. «Ни к мне не...» Ведьма махнула свободной рукой, обрывая ненужные оправдания, и перевела взгляд на Рейни. Мальчик стоял на коленях во влажном мухе, прижимая к себе скулящего пса. «Хороший зверь может вырасти», — кивнула она, непонятно кого из них имея в виду. «Сильный, уверенный, злой, если оторвется от мамкиной юбки». Нерель задохнувшись от возмущения, обхватила сына за плечи и прижала к себе. «Тьфу!» — Вайраха с презрением сплюнула себе под ноги. «И что он в тебе только нашел? «Кто?» — выдохнула женщина. «О ком вы?» «Может, Ваерха говорила про Ника?» Но ведьма уже отстегнула оглобли, схватила лошадь под усцы и отвернулась. «Забирайте свои пожитки и пошли. Тут черная трясина. Так что шагайте след в след. Иначе я не ручаюсь за ваше здоровье». «Вы выведете нас в Руанд?» «Здесь болото на 12 часов пути. Заночуете у меня, а утром я вас проведу. Ночевать у сумасшедшей старухи в избушке среди болот Нериле совершенно не хотелось. «А разве сейчас нельзя?» Ваерха обернулась, смерила ее насмешливым взглядом. Пойдешь ночью через лес? Ну иди, а мне моя жизнь еще пригодится!» Пришлось доставать саквояж, узелок с припасами, брать Рейни за руку и шагать по болоту. Ведьма передвигалась слишком быстро и ловко для древней старухи. Казалось, палка нужна ей только для виду. Но это и не удивительно. Наверняка она знала здесь каждую кочку. Нериль и мальчик шли за ней след вслед, боясь отступить даже на шаг с проложенной дорожки. Пчелка покорно брела за старухой, а гром жался к юбкам Нериль. Животные будто чувствовали опасность, таящуюся не только вокруг, но и под ногами. — Мама! — Рейни, понимающе оглядывался по сторонам. — Зачем мы здесь? — «Ты же сказала, что мы едем в Антфорд на представление. Зачем нам в Руанд? Почему мы не поехали обычной дорогой?» «Сынок, потерпи. Я тебе все расскажу, как только выберемся отсюда». «Почему не сейчас?» «Потому». Нериль прикусила язык, не давая сорваться страху и раздражению. «Разве не то же самое она требовала от Ника? Сказать, что происходит? И разве не точно так же он ей ответил? Я все расскажу только потом, когда ты будешь в безопасности». Может, не стоило обвинять его во лжи, если это ложь во спасение. Но она не одиннадцатилетний ребенок, она взрослая женщина. Он мог бы с ней поделиться, они бы вместе нашли выход. Но Ник, как и все Дарги, все решил сам. Путь к домику ведьмы занял целый час. Под конец пути Рэй уже чуть не плакала от усталости и голода. Только мальчишеское упорство заставляло его молчать. Не хватало еще заплакать при мамке. Вот позорище. Мирилли сама валилась с ног. Ей давно не приходилось ходить пешком на такие расстояния, да еще и по топкому болоту. Низ платья намок и отяжелел, в ботинке набралась холодная жижа, огромные вековые ели вокруг давили, мешали дышать. Между толстых стволов постоянно виднелись пугающие огоньки, то голубоватые, то бледно-жёлтые. «Что это?» — спросила она, увидев их в первый раз. «Души тех, кого забрало болото», — Проскрипела ведьма, не оборачиваясь и не замедляя шага. После этого шли молча, инстинктивно прижимаясь друг к другу. И Рэй, наверное, впервые за последний год не ворчал, что мама держит его за руку, как маленького. «Пришли!» — заявила ведьма, делая странный жест. Нериль удивленно охнула. Секунду назад перед ней был только туман, но вот он рассеялся, опал на землю рваными клочьями, и впереди показался высокий чистокол. Открыв скрипучую калитку, Ваерха ввела гостей во двор, и те заморгали от яркого света. Тумана здесь не было, как, впрочем, и болото. С ясного неба лился солнечный свет, в центре двора стоял аккуратный домик из дубовых бревен, потемневших от времени. Вокруг зеленели ухоженные грядки. Глянув на них, Нериль узнала пряные и лечебные травы. Она подняла лицо к небу. Над болотом его скрывал туман, а тут — ни единого облачка. «Мама!» — Рэй подёргал мать за рукав. Мальчик смотрел на ведьму. Нерель с тревогой перевела взгляд на нее и застыла в прострации. Ваерха привязала пчелку к столбу, сбросила плащ на лавку возле крыльца и там же оставила палку, а сама разогнулась, повела плечами, будто разминая затекшие мышцы, и с явным удовольствием потянулась. О, хорошо хорошо-то как! Но чего застыла?» Она повернулась к Нериль и грубо прикрикнула. «Хватит глазеть, или я буду печку растапливать до да твоего сына кормить». «Оно мне не надо. Своих забот полон рот». «Спасибо», — еле слышно прошептала Нериль. Она с трудом оторвала взгляд от румяной черноволосой молодки с длинной косой, которая ну никак не могла быть старой ваерхой, и направилась в дом. Солнечный свет за окнами домика сменился густыми сумерками. Рэй плотно наелся и уже крепко спал. Ведьма ворча постелила гостям на лавке за печкой — Нириль же, несмотря на усталость, уснуть не могла. Сон не шел. Лежала рядом с сыном, таращилась в потолок, а сердце сжималось от каждого шороха, от каждого скрипа. Да еще Ваэрха топала возле печки, что-то бормотала под нос, гремела посудой. Не выдержав, Нериль поднялась. Проверила, надежно ли саквояж с добром спрятан под лавку. Ей в ладонь ткнулся мокрый нос грома. Она потрепала собаку и вышла из-за кутка. — Не спится? — понимающих мыкнула Ваэрха. Она сидела за столом и что-то растирала в каменные ступки. «Давайте я вам помогу», — предложила Нериль, садясь напротив нее. «Ну, помоги, коль не шутишь». Ступка перешла из рук в руки. Внутри оказалась горстка мелких влажных семян, в которых Нериль узнала маковые зернышки. «Интересно, зачем они ведьми?» Но спросила она другое. «Ваерха, скажите, Ник заплатил вам кровью за наше спасение?» «А хоть бы и так». Ведьма застучала чугунками на шестке. твое то какое дело?» «Сколько раз он к вам приходил?» Ваерха оставила чугунок, обернулась и бросила на Нериль долгий изучающий взгляд. «Никак беспокоишься за него?» «Так не стоит он этого. Дарги вообще не стоит, чтобы люди о них беспокоились». Ведьма была права. Но что-то в глубине души у Нериль возмутилось против этих слов. «Да, беспокоюсь, заявила она, прямо глядя в глаза Ваерхе. «Вы осуждаете меня?» Так хрипло-гортанно рассмеялась. «Странная ты. Сразу видно, не местная». «Так вы скажете?» Нериль было совсем не смешно. На душе скребли кошки. Она все ждала, что вот-вот раздастся стук, дверь откроется, и в избу войдет Ник, усталый, грязный, пропахший гарью, но довольный. Подойдет и обнимет ее. Она, конечно, станет сопротивляться для приличия, но недолго. Попеняет за скрытность и ложь, а затем сама прильнет к нему и позволит себя поцеловать. Сейчас он был ей нужен, как никогда. Но Ник не придет. По договору он должен увести Даргов на восток, убедиться, что они пошли по ложному следу, и только потом присоединиться к ней в Руанте. «Три раза он ко мне приходил», — ответила ведьма, внимательно наблюдая за гостьей. «Первый раз месяц назад», — спрашивал, «могу ли я вывести магическое клеймо на его виске». Я сказала, что могу попробовать за определенную плату, но ничего не обещаю. Ник заплатил кровью, но ничего не вышло, сообразила гостья. Да, это особая магия, защищенная от вмешательства извне. Ее наложил сильный маг. Я не справилась, и он ушел. Но зачем Нику избавляться от этой татуировки? Она... Она же дает ему жизненные силы. Дает, досадливо сморщилась Ваерха. Но уж очень он хотел избавиться от нее. Похоже, у этой печати есть и другое предназначение. «Какое?» — насторожилась Нериль. «Этого мне твой Дарк не сказал. А второй раз он пришел две недели назад, заказал одно зелье». Нериль встрепенулась. «Непреворотная, случайно?» Ведьма насмешливо фыркнула. «Переживаешь, уж не приворожил ли он тебя?» Нериль смутилась. Эта мысль действительно не раз приходила ей в голову. Иначе с чего бы она так быстро воспылала чувствами к незнакомцу? «Не бойся, нет на тебе приворота, я бы его сразу заметила. А дарк твой зелье просил, которое таких, как он, со следа сбивает. Для него драконья кровь нужна, и настаивается оно долго, не меньше десяти дней». «Зелье, которое собьёт Дарга в следа, пробормотала Нериля, пуская взгляд на свои руки. Всё это время она машинально растирала маковые зерна. В ступке уже образовалась кашица, но Нериль продолжала тереть. Это простое механическое действие успокаивало и отвлекало, давало ложное чувство надежности. Значит, еще две недели назад Ник знал, что дарги идут за ней, поэтому заказал зелье. Он уже тогда хотел ей помочь. Или все это — тщательно продуманная многоходовка, в конце которой ее ждет ловушка. Почему Ник хотел избавиться от печати, которая защищает его? И если он так хотел ее защитить... То зачем сообщил Рубиновым, что она прячется на севере ремнискейна Вопросы толпились в голове с каждой минутой, их становилось все больше, и ни одного ответа. Погрузившись в размышления, Нериль не обратила внимания, как Ваерха подошла и села напротив нее. Следов приворота на тебе нет. Голос ведьмы, прозвучавший почти у самого уха, заставил женщину вздрогнуть. Но я вижу тень случая. Что? Нериль вскинула на неё непонимающий взгляд. «Какого случая?» «У каждого из нас есть судьба. То, что предначертано нам еще до рождения», — веско заметила ведьма. «Семья, в которой тебе суждено появиться на свет, люди, которых ты встретишь, испытания, через которые придется пройти, и финал, он для всех одинаков. Судьбу нельзя изменить». «То есть вся наша жизнь заранее кем-то написана?» Нириль недоверчиво передернула плечами. Рассуждения в ей совсем не понравились. «Можно и так сказать. Вот мне на роду написано ведьмой быть. Я не могу отказаться от своего предназначения, как бы мне этого не хотелось. Любой, кто посмотрит на меня, заметит мой ведьминский знак». Она указала на щеку, и Нириль увидела, как под кожей проступают очертания шестиконечной звезды, вписанной в круг. «А у тебя свое предназначение» стать женой и матерью Дарга». Мириль недоверчиво хмыкнула. «Так уж и предназначение. А разве нет?» Ведьма склонила голову на бок и теперь насмешливо смотрела на гостю. «А ну, дай-ка руку. Это ещё зачем? Судьбу твою расскажу. Вся она у людей на ладони написана. Вот тогда скажешь мне, права я или нет».